Глава двадцать четвёртая Я надолго застряла где-то на границе между бодрствованием и сном. Вот я лежу в поле, и травинки щекочут мне лицо, а над головой небо, но потом земля будто переворачивается, и я понимаю, что сейчас сорвусь и улечу куда-то далеко в космос. А в следующую секунду я проснулась. По крайней мере, подумала, что проснулась. Я открыла глаза и обнаружила, что снова дома, в своей кровати, в нашей квартире. В окно бил солнечный свет. Такой яркий, что глазам стало больно, а на кухне мама что-то мурлыкала себе под нос и гремела кастрюлями. Это означало, что она готовит ужин. Меня охватила радость. Значит, я никуда не уезжала. Мы с Олив не попали на ферму, и я никого не убивала. Мне всё приснилось. Но потом мурлыканье и грохот начали затихать, и я почувствовала, что снова падаю, проваливаясь в сон. Когда я в следующий раз подумала, что проснулась, мне было тепло и удобно. Но потом я открыла глаза и поняла, что нахожусь в незнакомой комнате. Или всё же знакомой. Я не знала наверняка, поэтому испугалась, что я снова в коттедже безумной Клоды. Я вскрикнула, и кто-то положил руку мне на лоб. Я подумала, что это мама, но только рука была грубоватая, похожая на мужскую. Я снова полетела куда-то вниз, скатываясь в забытьё. Однажды я проснулась, и рядом была Олив. Я отчётливо увидела её сидящей на коленях на кресле под окном. Она подпёрла подбородок руками, положив локти на подоконник, смотрела в окно и смеялась чему-то. Я подумала, «Ну, значит, всё в порядке, мы в безопасности». На этот раз, прежде чем провалиться в сон, я почувствовала, что с моей души упал камень. Я помнила, как моего лица касалась ткань, помнила запах дегтярного мыла, мягкое полотенце, болтовню Олиф и другой голос, низкий, мужской. Когда я снова открыла глаза, было светло. В просвет между шторами проникал солнечный свет. Под окном действительно стояло кресло, так что это не было игрой моего воображения. Я осмотрелась и тут же поморщилась. Голова все еще была тяжелая. Комната оказалась незнакомой, но я с облегчением обнаружила, что это не спальня в коттедже Клода Прайс. Я снова закрыла глаза. Никогда раньше не чувствовала себя настолько уставшей. Мне хотелось просто лежать в тепле и покое. Было все равно, чей это дом... Меня вообще ничто особенно не волновало. Такое странное чувство. Я, должно быть, снова уснула, и когда опять открыла глаза, увидела Олив. Она снова сидела под окном, вытянув ноги и держа на коленях тётеньку-тётю. Олив! «Олив!» — прохрипела я. Она резко обернулась, вскочила с кресла и подбежала к кровати. «Очнулась!» — обрадовалась сестрёнка. Я кивнула. «Я позову дяденьку!» — добавила она, выскочила из комнаты и почти сразу вернулась с пожилым незнакомцем. «Ну вот, наконец-то ты с нами», — сказал он с улыбкой. «Похоже, что так», — ответила я. «Хорошо», — произнёс он. «Как я здесь оказалась?» «Дяденька тебя отнёс, Нелл, а я ему помогала». «Я выгуливал Генри», — начал незнакомец. ты его пёс, Нелл, и он очень дружелюбный. Я ему нравлюсь», — перебил Олиф. «Когда увидел, что ко мне бежит эта юная леди». Ты знаешь ли, очень ее напугала. Она кричала что-то о том, что у ее сестры скарлатина. Глаза Олиф наполнились слезами. Я думала, ты померла, Нелл. Я поймала ее руку. Прости, Олиф. Веки снова начали тяжелеть, и я потерла глаза. Я так устала. Сейчас тебе нужен сон, мягко произнес старик. Спи как можно больше. Но она и так сто лет проспала, черт возьми! Возмутилась Олиф. Я закрыла глаза и улыбнулась. Моя сестрёнка снова начала сыпать ругательствами. Однажды утром я проснулась и решила, что хочу встать. Я спустила ноги с кровати, но когда попыталась перенести на них вес, тут же рухнула на пол. На шум прибежали Олив и старик. Они вместе помогли мне вернуться в постель. «Что-то у меня ноги подкашиваются», — пожаловалась я. «Ещё бы», — отозвался старик. «Ты очень давно ими не пользовалась». «Насколько давно?» «Да лет сто, Анелл, чёрт возьми!» Я перевела взгляд на старика. Я ведь не годы проспала? — Нет, — улыбнулся он. — Полагаю, твоя сестрёнка просто любит преувеличивать. — Ну, а мне показалось, что сто лет, — возразила Олив. — Я думала, ты вообще не проснёшься. — На самом деле прошло почти три недели, — сказал старик. Я не поверила своим ушам. — Я проспала три недели? — тот кивнул. — Настоящая спящая красавица. — Что же со мной случилось? «Похоже, это было переутомление. Не только физическое, но, боюсь, и моральное». «У тебя всё в печёнках сидит», — серьёзно объяснил Олиф. «Спасибо, что позаботились обо мне, дяденька». «Рад помочь», — ответил он. «Кстати, меня зовут Ян. Ян Ковок». «Ян?» — переспросила я. «Это имя означает «бог милостив», — объяснил старик. ну тут я не уверена», — возразила Олиф. «Мы такого страха натерпелись...» и никакой особенной милости не видели ни от Бога, ни от кого-то ещё. Но он же привёл нас сюда, Олив, — мягко напомнила я. Ну, пожалуй, что так, — с неохотой согласилась она. И как же вы будете меня называть? Мы будем звать вас Ян, — улыбнулась моя сестра. Не уверена, что это уместно, Олив. О, да и я не против, — возразил он. Мне, знаете ли, нравится моё имя. По его акценту я поняла, что наш спаситель не англичанин и уж точно не невалеец. «Я поляк», — объяснил старик, как будто прочитав мои мысли. «Наш сосед в Ренли-Корте, мистер Гавлик, тоже поляк», — вспомнила я. «Но собаки у него нет», — заметила Олиф. «Так что, ты достаточно поправилась, чтобы попробовать встать?» «Я думала, что да». «Хочешь, усажу тебя на стул у окна, и ты сможешь посмотреть на улицу?» «Хочу, пожалуй», — улыбнулась я. Ян подтащил стул к окну и помог мне выбраться из кровати. Я оперлась на его руку и осторожно опустилась на сиденье. «Ну что, Олив?» — обратился он к ней. «Не пора ли нам сварить суп для твоей сестры, чтобы помочь ей окрепнуть?» «Хорошо», — согласилась та. «А ты постарайся больше не засыпать, нел Ян подмигнул мне. «Спи сколько захочешь», — шепнул он, накрывая мои ноги пледом. Олив пошла к двери, но у выхода повернулась и спросила. «Мне всё ещё шесть, нел «Нет», — ответила я. «Уже семь». «А когда мне исполнилось семь?» «На ферме». «Я так и подумала, потому что чувствую себя старше», — сказала она и побежала вниз по лестнице.